Первый такой общий набор был произведен в 1705 году. Он повторялся ежегодно до конца 1709 года, и все по одной норме. По одному рекруту с 20 тяглых дворов, что должно было давать в каждый набор по 30 тысяч рекрутов и даже более. Всего велено было собрать в эти первые пять наборов 168 тысяч рекрутов. Но неизвестен действительный сбор, ибо наборы производились с большими недоимками. С начала шведской войны до первого общего набора считали всех рекрутов, свольницы и даточными до 150 тысяч. Значит, первые 10 лет войны обошлись приблизительно 14-миллионному населению более чем в 300 тысяч человек. Так создана была вторая Полтавская регулярная армия, комплект которых к концу 1708 года только по трем первым наборам поднят был с 40 тысяч в 1701 году до 113 тысяч. Таким же порядком комплектовалась и усиливалась армия и в дальнейшие годы. Помянутый Вебер, внимательно присматривавшийся к русскому военному строю, пишет в своих любопытных записках о преобразованной России, что обыкновенно предписывается набирать 20 тысяч штатных рекрутов в год. На деле бывало и больше, и меньше. Собирали по рекруту с 50, 75 и 89 дворов тысяч по 10, 14, по 23, не считая матросов, А в 1724 году, уже по окончании всех войн, понадобилось для укомплектования армейских и гарнизонных полков, артиллерии и флота 35 тысяч. Усиленные наборы нужны были не только для увеличения комплекта, но и для пополнения убыли от побегов болезни и страшной смертности в полках из которых реформа устроила солдатские морильни, а также вследствие больших недоборов в 1718 году числилось по-прежним набором недоимочных недобранных рекрутов 45 тысяч а в бегах 20000. Тот же Вебер замечает, что при дурном устройстве содержания гораздо больше рекрутов гибнет еще в учебные годы от голода и холода, чем в боях от неприятель. К концу царствования Петра всех регулярных войск, пехоты и конницы числилось уже от 196 до 212 тысяч, до 110 тысяч казаков и другой нерегулярной рати, не считая народцев. И создана была новая вооружённые силы, незнакомые древней Руси флот.